Глава 9. Комментируя проект федерального закона о телекоммуникациях, вице-президент крупнейшего российского провайдера Егор Бесяя заявил, что удовлетворен действиями Государственной Думы, провалившей законопроект в первом чтении. Любые попытки ограничить или взять под контроль интернет бессмысленны и наивны. Принятие этого закона даст мощный импульс развитию рынка криптографических услуг, на котором мы сделаем неплохие деньги. Ведомости. Ажиотаж московской обители. Слухи о том, что эрлийцы готовятся выбросить на рынок крупную партию препаратов, изготовленных на основе натурального яда рогов и внутренних желез черной моряны, с быстротой молнии распространились по тайному городу вызвав небывалый наплыв покупателей в московскую обитель. Эрлийцы уже объявили, что в связи с высоким спросом они не будут проводить электронную продажу препаратов, и вся партия будет распространена через аптеку московской обители. По сведениям наших корреспондентов, около трех сотен покупателей. Тиградком. Муниципальный жилой дом, Москва, улица Миклуха-Маклая, 16 сентября, суббота, 13.46. — То есть ты совсем не разглядела нападавшего? — спросила Галя. — Знаешь, практически нет, — медленно ответила Ольга. Она окончательно пришла в себя после утренних событий и теперь довольно спокойно рассказывала о случившемся подруге. Артем отбросил меня на диван и заслонил спиной. — Каков герой? — Да, герой, — немного надулась Ольга. Он закрыл меня собой, поэтому я ничего не видела но хоть чуть-чуть-то разглядела!» — не унималась Галя. «Чуть-чуть», — задумчиво повторила Ольга. «Если честно, то мне показалось, что это был не человек». «А кто?» Ольга нерешительно потеребила жемчужное жерелье. «Мне показалось, что это... что на нем была маска, как говорил Артем. А так он выглядит на самом деле, понимаешь, что это было чудовище». — Угу, граф Дракула. Я знала, что этим все кончится. Ольга нахмурилась отвернулась к окну. — Не обижайся, — Галя провела ладонью по руке подруги. — Ты же понимаешь, что я просто подкалываю тебя. Если бы мне довелось испытать то, о чем ты рассказываешь, я бы наверняка попала в психушку. Она помолчала. — Но насчет чудовища я тебе скажу так. Выбросить все из головы, их не бывает. Да и вряд ли полицейские станут заниматься сказками. Тогда почему артём так много стрелял? — Я думала, он перепугался не меньше тебя. Галя снова помолчала. — Ты испытала серьезный стресс, подруга? Ну, молодец, держишься отлично. — Спасибо Артему, — вздохнула Ольга. — Он меня спас. При упоминании молодого человека Галя слегка поморщилась. — Не люблю полицейских. Ты была с ним грубая, это нехорошо. — Может быть. — Он славный, — Ольга улыбнулась, — добрый. Уж не влюбилась ли ты в него? — Может быть. — Ну, ты даешь. Галя удивленно посмотрела на подругу. — А как же твой Богдан? — Не знаю. — Подожди. До галя наконец-то дошло. — Артем был у тебя всю ночь? — Да. Он привез меня домой из парка. — И вы... Ольга улыбнулась и кивнула. — Так получилось. Несколько секунд Галя обдумывала это заявление, затем улыбнулась. — Теперь понятно, почему тебе не понравилось, как я себя вела с ним. — Да перестань, дело не в этом. Ольга встала, посмотрела на часы. Артем отсутствовал уже почти три часа и подошла к плите. Выпьем еще кофе. Книжный магазин Генбека Хамзи. Москва, улица Арбат. 16 сентября, суббота, 13.47. Жребий брошен, мосты сожжены. Рубикон перейден, и, несмотря на то, что каждый шаг давался Ларисе все труднее и труднее, она упрямо шла, приближаясь к своей цели. Лариса давно облюбовала маленькую книжную лавку на Старом Арбате. Здесь был самый лучший в Москве выбор книг по магии и колдовству, богатейшая коллекция. Колдуны и ведьмы Брэндона Леяна и Третий Глаз, Лобсон Гарампы, и книга духов Алана Кардека, и Алистер Кроули и Карлос Кастанеда, могут ведьм и... и новомодная галиматья с претензией на подлинность источников. Но на самом деле коллекция была гораздо обширнее, и основную ценность в ней представляли настоящие старинные работы, не опошленные бездарными и неумными комментариями. Книги, изданные в те времена, когда Лариса была в этом уверена, Колдовство не являлось модным увлечением, а таким же обыденным делом, как в нашем веке интернет или телефон. Однажды, когда других посетителей в лавке не было, хозяин показал Ларисе хранилище. Огромное помещение, сплошь заполненное бесценными произведениями. Их были сотни, нет, тысячи древних томов, важно поблескивающих золотыми обрезами с высоченных полок. Старик показывал их с гордостью, с любовью. Он по-настоящему обожал свою коллекцию. Показывал недолго, но девушка успела заметить, что на полках не было ни одного известного ей хотя бы понаслышке автора, ни одного хотя бы отдаленно знакомого названия. Это были настоящие книги, заключающие в себе истинную мудрость, подлинный опыт веков, реальные знания. Она должна была прочесть эти книги. Но цены... цены на эти книги оказались такими, что всех ее средств хватило бы разве что на несколько страниц этих фолиантов. Цены доказывали подлинность работы, усиливали желание обладать этим богатством. Поэтому, как бы ни нравился Ларисе приветливый и предупредительный старичок, хозяин лавки, девушка решила, что обязательно похитит несколько наиболее заинтересовавших ее работ. Старинный бронзовый колокольчик тихо звякнул. Дверь бесшумно открылась, и в ноздри Ларисы проник тонкий, ни с чем не сравненный аромат древних флиантов. Потемневшая от времени лесенка у высокого стеллажа, массивный брозовый подсвечник, резной табурет. Этот магазин выпадал из современной Москвы. Точно в таком же виде он мог существовать и сто, и двести лет назад. Вслед за Ларисой сюда мог зайти Геляровский, и не увидел бы ничего странного для себя. Только маленькая пластиковая табличка на прилавке. «Принимаем любые кредитные карточки», — возвращала посетителей в реальное время. Девушка остановилась у прилавка, поджидая, когда на звук колокольчика появится хозяин магазина, и снова огляделась. Посетителей не было, их никогда не бывало много. То ли цены отпугивали, то ли стали меньше читать, предпочитая простую современную жвачку. «Здравствуйте, Лариса!» Старик, держа в руке толстый том в пергаментном переплете, появился из маленькой деревянной дверцы, почти незаметной среди стеллажей. Девушка запнулась. Не только потому, что решила обокрасть этого увлеченного своими книгами добряка, а потому, что ей до сих пор было неловко обращаться к хозяину лавки просто по имени — Генбек. Странному имени. В облике старика не было ничего восточного. Сиденький, сморщенный, с большим носом. Ему скорее подошло бы обращение Константин Григорьевич, а еще больше Аполлинарий Феофанович, как его звали бы, будь он современником Достоевского. Но еще при первой встрече старик не назвал девушки отчества, а твердо просил называть себя просто по имени. — Здравствуйте, Генбек. Решили что — Решились что-нибудь купить? Он смотрел на Ларису с доброй, все понимающей улыбкой, и, казалось, видел ее насквозь. Правая старика, рука старика машинально поглаживала толстый фолиант. Девушка сглотнула. «Решила, вы правы. Дайте мне, пожалуйста, сила вокруг нас. Помните, вы показывали ее мне?» Эту книгу хозяин магазина показал Ларисе не сразу. Только после того, как понял, что девушка всерьез увлеклась магией. Толстый тяжелый том, написанный Фатой Снежаной в начале прошлого века. Самое удивительное, что автор так и подписался. «Фата Снежана». 1819 год. Сначала Лариса восприняла эту книгу с недоверием. Но когда просмотрела несколько глав, ее, ее удивлению не было предела. Легким и доступным языком описывались возможности, которые девушка уже обнаружила у себя. Возможности влияния на людей, управления этим влиянием. Теперь Лариса просто жаждала заполучить силу. Хорошая книга. Генбек тряхтя поднялся по лесенке и снял с полки увеси слитом. «Редкая. Очень дорогая». Старик внимательно смотрел на Ларису. Девушка запаниковала. «Неужели Генбек все понимал?» «Но этого не может быть. Спокойно. Лариса, надо сосредоточиться. Я возьму ее, а еще историю артефактов с приложениями». «Ого!» Хозяин магазина не мог сдержать удивление. — Вы получили наследство? — У меня есть деньги. — Это приятно, — улыбнулся старик. — Знаете, Лариса, в прошлый раз, когда вы снова покинули мою лавку, так и не купив ни одной книги, я решил, что смогу разрешить вам просто пользоваться моей коллекцией, как библиотекой. У меня есть маленький столик с настольной лампой там, в хранилище. Вы могли бы приезжать ко мне и читать. Любую книгу, столько, сколько вам нужно. В другое время такое предложение было бы равносильно чуду, но Генбек опоздал, Лариса уже решилась. Я заплачу. Воля ваша. Хозяин лавки медленно выложил на прилавок заказанные книги, пожевал губами и тихо назвал цену. Чуть-чуть больше ее пятилетней стипендии. Но сейчас такие мелочи Ларису не волновали. Наступил решающий момент. Девушка прикрыла глаза, ее нервы натянулись, как тонкие серебряные нити. В голове зашумело, зарождающийся вихрь крутил лавку, поглотил старика, и Лариса отчетливо представила, как достает из сумочки толстую пачку банкнот. Только сотенные, сотенные купюры в банковских упаковках, свежеотпечатанные, необтрепанные, незамусоленные, они мягко ложатся на прилавок, и хозяин магазина протягивает к ним морщинистые руки, — Кхе-кхе! Не — нерешительно кашлянул Генбек. — Что-то не так? Девушка еще не вышла из транса. Вихрь кружился по магазину, и ее голос прозвучал несколько глуховато. — Лариса, посмотрите, пожалуйста, сюда. Она проследила за морщинистой рукой старика, и ее усиленный вихрем взгляд уперся в пластиковую табличку на прилавке. Вместо объявления «принимаем любые кредитные карточки» там было написано «колдовать запрещено». Простенько и со вкусом. Это было настолько неожиданно, что Лариса даже не сразу поняла, о чем идет речь. Несколько секунд она, шевеля губами, читала и перечитывала это словосочетание, а затем беспомощно посмотрела на Генбека. Что? Толстые пачки хрустящих, свежеотпечатанных банкнот растаяли. Старик погрустнел. <связать> — Насколько я понимаю, настоящих денег у вас нет. Девушка все еще не могла прийти в себя и молча покачала головой. — Нет. — Очень жаль. Генбек убрал книги с прилавка, вздохнул и с жалостью посмотрел на девушку. — Лариса, вы хоть понимаете, что едва не совершили преступление? Я... — Я? — Как? — Как это могло произойти? — — Вот единственное, о чем она могла думать. Это невозможно, невероятно, немыслимо. — Вы думаете, это шутки? — грижал Генбек. — Навести морок на продавца и взять то, что вам нравится. Это воровство, моя дорогая, самое настоящее воровство. Может быть, мне стоит вызвать полицию? Допросить вас? Скольких вы еще обокрали, пользуясь своими способностями? Просто ужас! Такая молодая и такая испорченная! Куда только катится мир, клянусь, припадками спящего! В наше время такого падения нравов не было! Напряжение наконец-то отпустило Ларису. Вихрь погас, и, рухнув на взявшийся из ниоткуда табурет, девушка громко разрыдалась. Генбек поморщился, нерешительно подергал себя замочку уха и вытащил из кармана брюк белый носовой платок.